Художественный язык – специфическое явление, которому присущи все основные особенности любого языка, как знаковой культуры, обусловленное общими закономерностями мышления, а также двойственная обусловленность существования так называемого знаково-коммуникативного аспекта культуры, являющегося носителем смыслов, знаний, ценностей. Художественный язык включает в себя не только словесный язык, но и языки науки, политики, религии. Сюда относятся также невербальные носители культурной информации: обряды, обычаи, жесты, мимика, одежда, стиль поведения, косметика и так далее.